Полиция отпустила подруг на удивление быстро. Капитан Матросова сегодня явно была не в лучшей форме после бессонной ночи. Ещё с вечера она разыскивала Катерину и только рано утром догадалась, что она может ночевать у подруги. Возле дома помешал поговорить малому трей, а возле салона бандита Сева Шрама. Теперь же огромный африканец заявил свои права на Дронову и сказал, что должен отвезти её домой, а допрос может подождать. Машину вел старый Катин знакомый, шоколадный заяц. Катерина устроилась рядом со своим обожаемым Люсьеном и преданно заглядывала ему в глаза. Жанна хотела было подсесть с другой стороны, но место оказалось занято пантерой-багирой. Жанна поскушнела и села сзади. Глядя на эти маневры, Ирина кусала губы, чтобы не рассмеяться. Ладно, не фига мне с вами проговорила наконец Жанна. Мне от машину свою из заключения выцарапывать, а высадите меня вот здесь. Расставшись с подругами и сухо кивнув Люсиену, она достала мобильник и набрала номер знакомого полковника ГИБДД. Привет, дорогой, промурлыкала она в трубку. Узнал? Ну, конечно, я. Выручь подружке, машинку мою на штрафную стоянку увезли. Ну да, торопилась очень. Конечно. Ты же знаешь, за мной не заржавеет. Ну, спасибо тебе, дорогой. Целую. Жанна поймала таксика и помчалась по названному полковником адресу. Её уже ждали. Звонок полковника произвёл на дежурного старшину сильное впечатление. И он встретил Жанну так, как будто к нему приехала по меньшей мере английская королева. Жанок к тому же сразу сунула в руку дежурного приятную хрустящую зелёную бумажку, после чего он просто лучился от подобострастия. А вот ваш машиночка, Щебитал Стершина, ужом уевываясь вокруг гости. Э, ну уж с ней аккуратненько, сразу видно, хозяева непростые. Э, видите, всё в порядке, чистенькая машинка. Ой, на стекле пятнышко. Да вы не волнуйтесь, это я сейчас одним моментом живо вытру. Да не беспокойтесь, я на мойку по дороге заеду, пыталась Жанна остановить разошедчивыся старшина, но он и слушать не хотел. А вот тут тряпки какие-то есть, проговорило он, распахнув дверцу, стоявшую рядом с разбитой хондой. Сейчас я быстреньк протру, зачем же вам на мойку тратиться? Жанна широко открыв глаза, уставилась на то, что держал в руках старшина. От изумления она потеряла дарыч. Турку видит, что он собирается оторвать от тряпки кусок, она истошно завопила: "Стой, стой!" все говорят. Дежурный замер, удивлённо глядя на странную посетительницу. Он стоял, держа в руках кусок ткани, на котором два всадника, мужчина и женщина, медленно ехали через благоухающий ночной сад, а в небе над ними сияли ровным светом две фиолетовые звезды. "Стой!" проговорила Жанна, выхватила из рук полицейского Катькина пано и бережно прижала его к груди. Потом на её лице зажугся злорадный интерес, и она прежде чем уехать со штрафной стоянки со своей драгоценной находкой, записала в блокнот номера злополучной Хонды. Подруги сердечно попрощались с Люсьеном и Пантерой Багиры, после чего Ирина решила зайти на минутку к Кате причесаться и умыться. А то её преследовал запах дыма. Катька, конечно, тут же полезла в холодильник, но он ничем не порадовал. Её не было дома несколько дней, а накануне всё было съедено. В шкафчике нашлось только печенье и одна забытая шоколадная конфета. Только расположились на кухне, как истерически залился звонок. Жанна ввалилась в прихожую, совершенно не похожая на саму себя. Всегда сдержанная, ироничная, деловая дама была возбуждена и взбудоражена. Жончка, что с тобой? удивлённо спросила Катя, оглядев подругу с ног до головы. На тебя напали? Ты попала в аварию? Не волнуйся так, я сейчас напою тебя чаем. Вот только конфеты всего одна. Жонка действительно что-то встреслось, из-за плеча Кати выглянула Ирина. А вроде бы вы только что расстались? Вот! Торжествующе воскликнула Жанна, подтолкнув Кате большую спортивную сумку. Вот, смотрите. Что это? Катя испуганно попятилась. Что ты притащила ко мне в квартиру? Я боюсь даже думать, что это может быть. Нет, ты меня просто достала, завопила Жанна. Да взгляни ты наконец. Я старалась, спешила, а ты даже не хочешь посмотреть. Катя после этого приблизилась к сумке и недоверчиво покосилась на Жанну. Да не бойся, неужели ты думаешь, что я приволокла бы тебе бомбу или расчленённый труп? М-м, нет, конечно, неуверенно протянула Катя и открыла сумку. В прихожей воцарилась тишина. Наконец, через минуту, показавшуюся Ирине бесконечно долгой, Катя тоненько пропищала: "Ой, это они, мои дорогие тряпочки". Она осела прямо на пол, прижимая к себе благополучно возвращённое пано и подняла на Жанну совершенно счастливое лицо. "Я тебя тоже люблю", проговорила Жанна чужим голосом и закашлялась. Покашлевшись, вернув свой обыкновенный голос, она сказала: "Кстати, ты знаешь, где я это нашла?" "Ну, понятия не имею. В машине Антонины". "Антонины?" рассеянно переспросила Катя. "Да, Антонины Скунс. А то есть Сфинкс. В общем, у подруги твоего бывшего". "Ну, почему?" протянула Катя, округлив глаза. Она по привычному сидела на полу и чувствовала себя там вполне комфортно. Как раз это вполне понятно. ответила Жанна. Её разозлил твой успех на выставке, и она решила украсть работы. Она думала, нет работ нет и успеха. Очень глупо, кстати. Кража вызвала ещё больший интерес прессы. Но от историчной женщины трудно ожидать тёмных поступков. И как говорится, Бог шельму метит. Она попала в аварию и бросила твои пано в своей машине. Я нашла их случайно. А ну теперь-то можно выпить чаю. Вставила реплику Ирина. «И, Катюша, встань на конец пола, мне на тебя холодно смотреть». Однако не успели они накрыть на стол, как зазвонил телефон. Катя, все еще сиявшая, как медный самовар, схватила трубку, и радость с ее лица испарилась в мгновение ока. Ирина, увидев ее испуганные глаза, схватила трубку параллельного телефона. «Это Аргамаки», — прошептала Катя, прикрыв свою трубку ладонью, «снова меня валиком шантажируют». «Хочу вам напомнить», — говорил холодный неприязненный мужской голос, «что своим поведением вы не облегчили участь мужа. Если вы не захотите сотрудничать с нами, нам придется применить к нему более суровые меры, помимо лишения свободы и голода. Вы ведь понимаете, Африка далеко, и ему кроме вас никто не поможет». «Да пошел ты!» — начала Катя, покрывшись малиновыми пятнами. «Да пошел ты!» — начала Катя, покрывшись малиновыми пятнами. Ирина ворвалась у неё трубку, показала кулак и заговорила мягким мурлыкающим голосом. "А вы должны понять мою подругу. Она очень переживает из-за своего мужа, поэтому иногда ведёт себя непредсказуемо". "Почему это непредсказуемо?" обиделась Катя. "Я себя очень даже правильно веду". Ирина снова показала ей кулак и продолжила: "К счастью, нам удалось выяснить, кому попали интересующие вас предметы. Они находятся у известной художницы Антонины Сфинкс. «Запишите ее адрес и телефон». Продиктовав Аргамаку координаты, Антонина Ирина повесила трубку. «Это она известная художница?» — фыркнула Катерина. «Ты погоди, посмотрим, что дальше будет», — посмеивалась Жанна. «Ирк молодец, правильно придумала. Теперь Антонине мало не покажется». Шурик Ковров размышлял о превратностях своей жизни. Благодаря чистой случайности Сева Шрам, внушавший Шурику непреодолимый страх, был арестован. И казалось, что теперь можно вздохнуть свободнее. Но что-то его по-прежнему беспокоило. Да и Антонина в последнее время стала просто невозможна. В дверь квартиры кто-то позвонил. Неужели Антонина забыла ключи? Шурик проковылял в прихожую и заглянул в глазок. Во в нём ничего не было видно. Должно быть, на лестнице опять перегорела лампочка. Кто? Подозретельно осведомился Шурик. Открывай, выкрикнул за дверью раздражённый голос. Залил ты нас нафиг? Кто как тебе и розетки к ремонт оплачивать? Шурик испуганно оглянулся и повернул головку замка. В ту же секунду в прихожую ввалилась целая толпа диких в чёрной одежде людей. Вы соседи снизу? растерянно спросил Ковров. «Сам ты сейчас будешь снизу», — рявкнул один из гостей и мощно, без замаха, ударил Шурика под ребра. Там и без того все болело после разговора со Шрамом, и Шурик света божьего не взвидел. Он понял, что с арестом Шрама его неприятности не кончились. Густь, увидев его лицо, усмехнулся, дал перевести дыхание и проговорил. «Я так понимаю, что в партизан на допросе ты играть не собираешься. А вместо ответа Шурик только поматал головой. Вот и ладушки. Так да, первый вопрос, где Антонина? Ах, так вам нужна Антонина. Не сказанно обрадовался Ковров и быстро продиктовал адрес мастерской. Там гараж такой большой, в стороне стоит, объяснял он подробно. Во двор подарку, потом направо. Если нужно, я могу показать. А обойдёмся. Гости удалились, а Шурик долго ещё крутил головой, думая, не приснился ли ему этот визит. Через некоторое время у Катерины состоялся торжественный прием по случаю счастливого спасения ее работ и вообще окончания всей истории. Были приглашены ее подруги Жанна и Ирина, профессор померанцев и культурный атташе Ко Де Леоне, на этот раз без переводчика. Накануне Катя, немного повздыхав, отдала ему священные камни Унга Вороси, открепив их от своего панно. Она решила, что Валик одобрил бы такой поступок. Катя подумывала пригласить еще Александру Матросову и даже звонила ей, но та сказала, что очень и очень занята служебными делами, потому что удалось, наконец, найти убийцу Лысого Ленечка. Это, как и предполагалось, не Сева Шрам, не кто-то из его окружения, а люди из чрезвычайно подозрительной фирмы «Аргамак», которые вломились ночью в галерею, чтобы украсть камни, и пристукнули Лысого Ленечка. просто от неожиданности, когда столкнулись с ним нос к носу. Камней никаких они не нашли, потому что панно к тому времени уже украли. Ирина по просьбе Кати пришла пораньше, чтобы помочь приготовить праздничный стол, потому что Катьке поручить ничего нельзя. Совершенно не умеет готовить, таким накормит гостей позор на всю Африку. На кухне стоял дым коромыслом, работал маленький переносной телевизор, Ирина посадила в духовку пирог с капустой, вытерла руки от муки и взялась за пульт, потому что ей надоело слушать, как золотится роза чайная. Подожди-ка, не переключай, крикнула Катя, уставившись на экран телевизора. Неосторожное обращение с бытовыми газовыми приборами, вещала с экрана меловидная дикторша. В результате взрыва газового баллона, предназначенного для сварочных работ, разрушено здание гаража на набережной Обводного канала. На месте взрыва обнаружено шестеро пострадавших, среди них известная художница Антонина Скунс и пять сотрудников транспортной фирмы Аргомак. Жизнь пострадавших в опасности, однако состояние тяжёлое. Меньше всего пострадала хозяйка мастерской, однако и ей долгое время придётся провести в больнице. "Молодец, Антонина", негромко проговорила Ирина. "Без боя не сдалась". "А нет, ну ты слышь, Лырка", обиженно протянула Катя. Ещё опять назвали известной художницей. Ты уж, Катька, хочешь всё и сразу, усмехнулась Ирина. А зато как произнесли её фамилию, ты слышала? Скунс, не Сфинкс, а Скунс. По-моему, это ей больше подходит, легко согласилась Катя. Успели еле-еле, потому что Катька, мало того, что не помогала, а ещё и всё время отвлекала Ирину разговорами. А Жанна обещала привести профессора Помиранцева к 5 часам, и не опоздала. Однако в квартиру вошли трое. Профессор привёл с собой Трифона, который вручил Кате большой букет роз. "Уж простите, Катя", смущённо говорил профессор. "Он он уж очень просился к вам, соскучился". "Дорогой", улыбнулась Катя, глядя на мартышку. "Я тоже соскучилась". Трифон радостно запрыгал по длинному коридору. Всё здесь было ему знакомо, всё такое же африканское, как и у хозяина. Трифон чувствовал себя как дома. Снова зазвенел звонок на входной двери. Причём звенел он как-то особенно. Большинство людей узнают по звонку своих близких почти так же легко, как по голосу или по походке. Когда звонит хорошо знакомый человек, звонок звучит как-то уютно, по-семейному. А на этот раз звонок звучал наоборот, чрезвычайно торжественно и официально. Катя вышла в коридор, держа в руках хрустальную вазу, в которую она собиралась поставить цветы профессора, и вдруг остановилась, взволнованно глядя на дверь. "Катя, открывай", проговорила Ирина из-за её спины. "Неудобно заставлять людей ждать". Катерина, обхватив вазу левой рукой, правой повернула головку замка. Дверь распахнулась, и Катя на мгновение ослепла от возникшего в дверях великолепия. Это был русьен, но русьен облачённый в роскошный мундир, расшитый золотыми пальмовыми ветвями, виньзелями и райскими птицами. Короче, люсьен при параде. Катя залилась краской и тихонько застонала. Не только на Катю, а Вит отташе произвёл сногсшибательное впечатление. Позади неё раздался восторженный возглас, переходящий в радостное уханье. Этот Трифон выражал восторг и доступным ему способом. Не выдержав возникшего перед ней великолепия, Катя отступила на шаг, как всплеснула руками, при этом ваза, естественно, грохнулась на пол и разлетелась на мелкие куски. "Ой!" Катя ещё больше покраснела и засуетилась. "Алюсен Харомович, я сейчас приберу". "Не беспокойтесь, Екатерина Михайловна", попытался остановить её Аташе. "Я должен передать вам по поручению правительства моей страны". Но Катя уже скрылась в кладовке. Ирина, оставшись в прихожей в качестве единственного представителя принимающей стороны, если не считать Трифона, который восторженно ухолы и подпрыгивал, запустив палец в нос, развела руками и улыбнулась. Аташе переглянулся с молодым человеком, который стоял позади него, держа двумя руками небольшой кожаный чемоданчик. Пожал плечами и тоже улыбнулся. Наконец, Екатерина снова возникла в прихожей. Она была вооружена шваброй и начала быстро заметать осколки хрусталя. Екатерина Михайловна, начал Люсень торжественным тоном. По поручению правительства Республики Кот-де-Лион я имею честь вручить вам. Молодой человек приготовился открыть чемоданчик, но в это мгновение взгляд Отоше упал на швабру, которой орудовала Катерина. Его лицо побледнело, учитывая цвет кожи Отоше, это было просто удивительное зрелище. Глаза Люсена округлились и зарта его вырвался изумлённый возглас. И вдруг аташи в своём поразительном, ушитом золотом мундире запрыгал на месте и принялся нараспев повторять какие-то нечленораздельные звуки. Трифин, который принял это за новую необыкновенно интересную игру, запрыгал пуще прежнего. "А что это с ним?" изумлённо прошептала Катерина и попятилась. При этом она налетела на профессора Помиранцева, который бесшумно вышел в коридор, привлечённый доносящимися оттуда странными звуками. Лицо профессора тоже было изумлённым. Он показал на швабру в руках Катерины и с высящащим шёпотом спросил: "Откуда это у вас? Из кладовки?" Честно ответила Катя: "А мы же в прошлый раз обыскали весь дом". "Вы хотите сказать, что", начала Ирина, до которой и начала доходить причина всеобщего возбуждения. "Да", ответил профессор, не сводя взгляда с чиренка швабры. Это ритуальный посох жреца, тот самый, который был при нём в ту страшную ночь землетрясения, когда жрец пришёл к нашей палатке. Он вернулся, радостно воскликнула Люсень, наконец прекратив свои прыжки и вопли. Трифон был разочарован, он рассчитывал поправить ещё часик. Посох великого духа вернулся, повторил Люсень и упал на колени перед Катиной шваброй. Что вы, Люсьен Харумович, Катя попыталась поднять его. Как-то неудобно, и пол у меня э, не очень чистый. Надь же, я никак не думала, что это такой важный посох. А у меня ручка от швабра сломалась, я и взяла эту палку э, у Валика в кабинете. Он вернулся, и древние старцы моей страны смогут прочесть начертанные на нем письмена и узнать, где скрыты священные камни. Ну, не обязательно для этого ждать древних старцев, подал профессор голос. Я тоже могу прочесть то, что написано на пасыще. Вы? Лисен скочил. Это правда? Правда, правда, кивнул Сергей Леонич. Пойдёмте в кабинет, я вам всё переведу. Катя с недоумением поглядела на Трифонова, тот пожал плечами и в свою очередь уставился на Ирину. Ирина же возрилась на чернокожего молодого человека, который держал в руках такой не открытый кейс. Могу я наконец войти? Или вы так и будете держать меня на пороге? С чистой русской интонацией осведомился молодой человек. Генеральша недушная Катина соседка с шестого этажа пребывала в отвратительном настроении. С утра ей позвонил внук Васенька и сообщил, что разошелся с очередной женой. У него была такая отвратительная привычка — жениться и разводиться, снова жениться и снова разводиться. Каждый раз он уверял родственников, что уж эта жена точно последняя на всю жизнь, пока смерть не разлучит и так далее. Хватало его максимум на год. А потом оказывалось, что он снова совершил роковую ошибку, не разглядел отвратительный характер своей избранницы, её чёрствость или глупость, или вульгарность, или ещё что-нибудь подобное. Но уж в следующий раз... Самое ужасное, что он каждый раз при разводе оставлял бывшей жене квартиру, и снова и снова вынужден был искать ответ на проклятый квартирный вопрос. Васенька покупал комнату в коммуналке, крутился, доплачивал, приобретал однокомнатную квартиру, потом двухкомнатную или трёхкомнатную, потом снова женился, разводился, и всё начиналось сначала. В агентстве недвижимости его встречали как родного. Вот и сегодня Васенька грустно сообщил генеральшу, что Света не оправдала его надежд. Оказалась лицемеркой, мещанкой и ограниченной личностью. Так что он Васенька не может больше дышать с ней одним воздухом. Кстати, поинтересовался, нельзя ли ему какое-то время, совсем недолго, пожить в бабушкиной генеральской квартире. Генеральша представила, как Васенька будет разбросовать грязные носки и прочие предметы туалета. Как будет до 3:00 ночи, мы болтать по телефону. Как станет набивать её холодильник пивом и колбасой. А самое главное, как начнёт приводить каких-нибудь новых свет, Лен или Маш. И твёрдо сказала: "Нет. Ты будешь разводиться раз в месяц", выговорила внук генеральша. "А я должна страдать? В моём возрасте нужен покой". Васенка пытался её уговорить, но генеральша осталась непреклонна. У неё был железный характер, сказалось всё долгая жизнь с генералом недушным, в котором она руководила так же твёрдо и уверенно, как сам генерал командовал воинской частью. Тем не менее, разговор с внуком подпортил ей настроение. Генеральша повесила трубку и поморщилась. Снизу из квартиры профессора Кряквина доносился грохот. Там явно били посуду, точнее, судя по звуку, хрустальной вазы. Ещё оттуда доносились жуткие крики и завывания. Генеральша неплохо относилась к профессору, но его новая жена это отвратительная, вульгарная особа, позволяла себе просто немыслимые вещи. Одни волосы чего стоят, все цвета радуги, одно слово богема. Нужно было немедленно поставить на халку на место. Генеральша открыла дверь, вышла на лестницу и спустилась на один этаж вниз. И тут же попятилась, моргая и протирая глаза. Дверь квартиры профессора Кряквина открылась, и на лестничной площадке показались двое совершенно чёрных молодых человека в отлично сшитых костюмах. Один из них держал в высоко поднятой руке что-то вроде метёлочки для обметания пыли, другой с невероятным почтением нёс перед собой обыкновенную ручку от швабры. Не успел я даже раньше переварить этих двоих, как на лестничной площадке появился новый персонаж, тоже африканец, но какой-то мал того, что он был высок ростом и строен как пальма, увиденный генералши на курорте в Питцунде, мал того, что лицо у него было важным и надменным, как у генерал-инспектора из Министерства обороны. Раз в год наведывавшийся в честь к покойному мужу. Эта удивительная африканкаis была облачён в такой роскошный мундир, какого генералши не приходилось видеть ни разу в жизни. А ушана повидала мундиров немыслимое множество. И как будто этого было мало, вслед за невозможным африканским красавцем, по лестнице запрыгала резвая обезьяна в аккуратном матросском костюмчике. Увидев генеральшу недужно, обезьяна показала ей язык, засунула пальцы в нос и громко ухнула. Генеральша в ужасе, одним прыжком сскокнула на шестой этаж, захлопнула двери и замерла в своей прихожей, крепко зажмурившись. Что означают эти африканцы, мундиры и обезьяны? в её возрасте. Может, она нуждается в срочной госпитализации? Только не это. Она никому не признается, что её начали посещать такие диковинные видения. Лучше уж согласиться, чтобы внук Васенька переехал к ней на какое-то время. Всё-таки будет в доме живой человек. Васеньке снова повезло. Конец книги. Запись произведена издательской полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Апрель 2021 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.